Глава восьмая. «Ты приедешь на свадьбу?» Ее упоминание по-прежнему вызывало во мне стойкое сопротивление. Привыкнуть к тому, что это моя свадьба, не получалось хоть убей. Лицо Алексея Георгиевича сегодня выглядело особенно бледным. Может, освещение неудачное или камера шалила, но выглядел он нездоровым. Боже мой, раз при таких-то деньжищах с его сердцем ничего нельзя было поделать, мое собственное невольно сжалось. И плевать ему было и на то, что я своего деда знала без году неделю, и что он продал меня, как овечку на рынке. Мне больно было смотреть на то, как он угасает. Боюсь. Он перевел дыхание, и раздраженно отмахнулся от кого-то вне моего поля зрения. «Боюсь, Поля. Такого гуляния я не осилю. Боюсь, я тоже». Но я промолчала, только кивнула. Иронично. Приютская девчонка, я мечтала, что когда-нибудь выйду замуж, и уже тогда точно знала, что с моей стороны на свадьбу вряд ли кто-нибудь явится. Потом мне привалило счастье обрести родную кровь. И даже свадьбу мне гарантировали. Вот только на ней по-прежнему никого не будет с моей стороны. Ты отдыхай. Поменьше волнуйся. Моя забота явно его развеселила. «Уж не в этой жизни», — мрачно пошутил он. «Слишком много дел меня ждет. Нельзя уходить, бросив все на полпути». Я вздохнула, переведя взгляд с экрана монитора на окно, перед которым сидела. Обстановка никак не настраивала на оптимизм. «Как ваши с Уваровым дела?» «Ну и что я могла ответить?» «Правду? Не жалея его слабого сердца?» «А нанесли бы мои слова вред его сердцу, которое, возможно, больше болело за его капиталы, чем за почти незнакомую внучку?» «Тебе разве и впрямь интересно?» «Пустых вопросов я не задаю». «Возможно, я знала бы это, если бы знала своего деда». Я вздохнула и пожала плечами. «Никак. Нет у нас с ним никаких дел. Он сам по себе ждет эту свадьбу, как и я, чтобы пережить и забыть». «А, говоришь, никаких?» Я распахнула глаза в удивлении, на что мой родственник фыркнул. «Видишь, у вас двоих уже есть кое-что общее». Его реакция заставила меня растеряться. Я попросту понять не могла, как надлежало реагировать на его столь оригинальное чувство юмора. «Знаешь, я подумываю избавить нас обоих от этого унижения. Я ненавижу его. Он ненавидит меня. Вот возьму и откажусь ехать на свадьбу. Потащат волоком. Я ему прямо у алтаря откажу». «Никто не заставит меня согласиться!» «Полина!» В глазах Алексея Георгиевича сверкнуло предостережение. «Не совершаю эту ошибку!» «Ошибка? Наш будущий брак!» «Если ты закатишь скандал, если откажешься, последствия будут необратимы!» От серьезности в его голосе я невольно поежилась. Он даже будто лицом потемнел. «Запомни, как бы вы сейчас с ним не грызлись, Но только Уваров сможет о тебе позаботиться. Только он». «Да откуда в тебе такая уверенность? Видел бы ты, как он на меня смотрит». «Видел», — отрезал дед. И мне показалось, мы разные вещи имеем в виду. «Поэтому и говорю, послушай своего старика, девочка. Ты позже поймешь, почему я тебя отослал. Почему не стал держать при себе. Почему вам так важно вместе держаться? На все свои «почему» ты получишь ответы». Господи, да что же такого важного он мне не договаривает? Я не понимаю, что мешает сейчас мне все объяснить, ведь нельзя же мучить меня такими вот тайнами. Объяснить я могу, покачал головой Алексей Георгиевич. Да проку от этого не будет. Тебя мои объяснения не порадуют, и с решениями моими ты не согласишься. И какое же великое волшебство поможет мне все понять позже. Деда мой скепсис врасплох не застал. Он погладил свою густую бороду и неожиданно улыбнулся. «Время и опыт, моя девочка. Время и опыт». Должно быть, мне стоило заучить эти его слова как мантру и постоянно повторять их себе, когда приходилось особенно тяжело. То есть по нескольку раз на дню. Особенно, когда хозяин поместья работал, что называется, на дому. А случалось это намного чаще, чем мне, его невольные гости, желалось бы. Я странным образом почти всегда и безошибочно чувствовала его присутствие в этих громадных хоромах. Точно знала, он дома, хоть могла за весь день ни разу его и не видеть. Вот и после разговора с дедом стоило мне покинуть свою комнату, как это ощущение заключило меня в свои тиски и уже не отпускало. «Вы спрашивать о его местоположении прислуги?» Я не решалась, поэтому полагалась на свое чутье и просто надеялась, что сегодняшний день обойдется без неприятного контакта. И до некоторых пор все складывалось замечательно. Меня вызвали на очередную примерку платья, пошив которого подходил к концу. Все волнения и тревоги я оставила за дверью комнаты с громадным зеркалом и удобной тумбой, на которой меня крутили туда-сюда, подгоняя наряд. Работницы элитного авторского ателье наверняка получали бешеные деньги за свою извечную приветливость и хорошее настроение. В их окружении я и сама будто душой отдыхала. Для них я была очередной богатой клиенткой, с которой они вели себя соответственно. И в их компании я настолько расслабилась, что даже не повернулась на стук открывшейся двери. Вздрогнула и обернулась, только когда от входа раздалось хрипловатое «Оставьте нас!» На пороге импровизированной примерочной стоял мой хмурый жених.